Какая дивная звездная ночь, несмотря на то, что холодно и дует сильный ветер. Ей нравилось все вокруг — темное море и рассвеченное яркими точками небо. Тишина и прохлада, даже качка корабля. Но где же Кейта? Что с ним? Она нашла его на подветренной стороне палубы. Он стоял, перегнувшись через борт. «Как тут красиво!» — воскликнула она, возбужденно и добавила — — Наверное, следует сказать капитану, что у него прибавился еще один пассажир. Кейта не ответил, по-прежнему свесив голову за борт. — О, — догадалась Фиби, подойдя поближе, — вам нехорошо. Помню, вы говорили мне об этом. Наконец он повернулся к ней и отнял платок от арта. — Черт возьми! Она чувствует себя на судне, как заправский моряк. Никакой морской болезни, а он... «Ступай вниз и оставь меня одного!» — сказал он, и снова перегнулся через борт, охваченный новым приступом тошноты. «Но я хочу помочь! Могу я что-нибудь сделать?» Она робко коснулась его спины. «Иди вниз!» — прорычал он. Однако она не обратила на его слова ни малейшего внимания, и тогда он добавил ослабевшим голосом. «В моей дорожной сумке фляга с бренди, Принеси ее. Говорят, это иногда помогает». Он опять весился за борт, а Фиби опрометью бросилась в каюту. Принесенная Бренди на какое-то время облегчило его страдания, и Фиби поспешила снова поделиться с ним своим восторгом от морского путешествия, а также сообщила, что у нее появился аппетит, наверное, от морского воздуха. Последнее почему-то очень не понравилось Кейт. О боже, простонал он, и, сделав последний глоток Бренди, выкинул флягу за борт. Иди спать, повторил он. На сей раз Фиби решила не противиться и отправилась в каюту. По дороге ей встретился знакомый юнга. Э — -э", сказал он, — с вас еще одна монета, леди. Я держал язык за зубами, как вы и велели. Конечно, согласилась она, доставая кошелек. — Получишь только тогда, когда принесешь мне что-нибудь поесть, и побольше. — Договорились, леди, — ухмыльнулся он. — Ждите в каюте. С удовольствием уплетая хлеб с сыром и запивая... Элем, она попросила принести молока, но парень с презрением хмыкнул в ответ, объяснив, что на корабле не держат такого пойла. Фиби с жалостью думала о тех, кто, несмотря на всю свою силу и смелость, подвержен морской болезни. Глава двадцать первая. По-моему, мы причалили к берегу. Фиби осторожно приподнялась на койке, чтобы не удариться о потолок головой. Было раннее утро. В иллюминатор прорывались розовые лучи солнца, корабль больше не двигался. Видимо, ее разбудили грохот якорной цепи и топот множества ног на палубе, а может и внезапная остановка судна. Кейто. никто не ответил. Каюта была пуста. Фиби спустилась на пол, приникла к иллюминатору. Весь берег был заполнен людьми. Матросы, грузчики, люди с мешками, с тачками. Она услышала, как открылась дверь и сказала, обернувшись. Приплыли. Весьма точное наблюдение, — заметил Кейт с улыбкой, но в его глазах она ощутила тревогу. Прикрыв дверь, он спокойно сказал, «Присядь, Фиби, нам нужно поговорить». «О чем?» Он положил руки ей на плечи заставил опуститься на стул. «Хочу спросить тебя...» Он смотрел на нее в упор. «Можешь ли ты дать мне слово чести, что, когда я сойду с корабля, не станешь следовать за мной, как делала это всю последнюю неделю?» Фиби судорожно сглотнула. «Куда вы отправляетесь?» — спросила она. На сей раз он не стал советовать ей не вмешиваться в мужские дела, и это ее порадовало. — Я иду в город, — услышала она. — Мне нужно найти одного человека. — Брайана Морса? — Кейта покачал головой. — Но вы полагаете, он здесь? — Вполне возможно. — Кейта, он плохой человек. — Очень. — Я уже говорила вам. И Мэг считает так же. И Оливия. — Почему вы не отменили усыновление? — не лишили его наследства. Он с любопытством уставился на нее, какие мысли приходят в эту поэтическую головку. «Наверное, потому, — ответил он, — что у меня не было пока другого наследника».